Бостонский душитель. Дата рождения. 3 сентября 1931 год. Псевдонимы, прозвище. Альберт Генри де Сальво. Зеленый человек. Измеритель. Безумный душитель из Бостона. Особенности. Изнасилование и убийства. Количество жертв. 13. Время совершения убийств. Июнь 1962 -го. Январь 1964. Дата ареста. Ноябрь 1964 год. Способы убийства. Удушение. Места совершения преступлений. Бостон, США. Статус. Так и не осужден за убийство, но приговорен к пожизненному заключению за изнасилование. Зарезан в тюрьме 25 ноября 1973 года. Биография. Хотя долгое время бостонским душителем считался Альберт де Сальва, в последние годы возникли определенные разногласия относительно того, что он, возможно, не является виновным во всех 13 убийствах. Все жертвы были женщинами и проживали на территории Бостона, а убийства происходили в начале 1960-х годов. Эти преступления часто называли убийствами шелковым чулком, поскольку женщины были убиты таким способом. Несмотря на сомнения в причастности де Сальва к этим преступлениям, их приписывают ему. Де Сальва был одним из пятерых детей, рожденных в алкогольно-зависимой и жестокой семье. Он начал попадать в неприятности в раннем возрасте, преимущественно из-за мелких правонарушений и незначительного насилия. Десальва немного служил в армии, однако вскоре его уволили за неподчинение приказам. Он женился на Ирмгард женщине родом из Германии. Первенец супругов родился инвалидом, но, несмотря на скромные доходы и дополнительные траты на ребенка, ему удавалось содержать себя. По словам его жены, Десальва отличался сексуальной активностью но она пыталась избегать половых контактов с ним из страха родить еще одного больного ребенка. Однако Ирмгард не могла отстраняться вечно и в результате родила здорового мальчика. Де Сальво освоился с ролью семьянина и нравился боссу и коллегам по работе, хотя и был патологическим хвостуном. В юности Де Сальво стучался в дома женщин и притворялся ищущим новых моделей причем у него получилось уговорить многих из них впустить его внутрь. Там он измерял их под предлогом проверки того, годятся они в качестве моделей или нет. За это его обвинили в озорстве с сексуальным подтекстом и отправили в тюрьму на 18 месяцев. Убийство. Первой известной жертвой душителя стала 55-летняя Анна Слессерс, 14 июня 1962 года ее нашли мертвой в своей квартире в Бэк-Бэй, Бостон. Жертва была изнасилована с помощью какого-то предмета и задушена поясом от своего банного халата. Как утверждал де Сальва, следующую попытку нападения он совершил 28 июня 1962 года. Убийца проник в дом 85 летний Мэри малин Когда он схватил женщину, она потеряла сознание. Де Сальва сбежал, не поняв, что у его жертвы случился фатальный сердечный приступ. На 68-летнюю Нину Николс напали в ее доме 30 июня 1962 года. Душитель изнасиловал женщину, а потом задушил ее женелоновыми чулками. В тот же вечер он убил 65-летнюю Хелен Блейк, Она также была изнасилована и задушена собственными чулками. 75-летнюю Иду Иргу изнасиловали и задушили 19 августа в ее квартире в Бекон-Хилл, Бостон. 21 августа в Дорчестере изнасиловали и задушили собственными чулками 67-летнюю Джейн Сальван. Следующее известное убийство душитель совершил 5 декабря 1962 года. Эту жертву, 20-летнюю Софи Кларк, он тоже изнасиловал и задушил. 31 декабря 1962 года была задушена своими нейлоновыми челками 23-летняя Патриция Бесет. Тело обнаружили в ее квартире в бэкбей город Бостон. Убийство Мэри Браун произошло 6 марта 1963 года и оказалось гораздо более жестоким, чем предыдущее убийство. Мэри изнасиловали, избили, задушили и зарезали в ее доме в Массачусетсе. Очередной жертвой стала 23-летняя Беверли Саммонс. Ее нашли 6 мая 1963 года в своей квартире в Массачусетсе. В отличие от других женщин, которых задушили, Саммонс зарезали. 8 сентября преступник изнасиловал и задушил ее нейлоновыми челками 58-летнюю Эвелин Корбин чье тело нашли в доме в Сейлеме, штат Массачусетс. 23 ноября 1963 года был найден труп 23-летний Джона Граф, задушенный собственными чулками. Далее наступил короткий перерыв, и следующее убийство датируется 4 января 1964 года. 19-летнюю Мэри Салливан нашли мертвой в ее квартире в Бостоне. Девушку изнасиловали и задушили. Это оказалось последним известным убийством, совершенным бостонским душителем. Известные жертвы. 14 июня 1962 год. Анна Слессерс. 55 лет. Тело обнаружили в ее квартире по адресу дом 77 Гейнсборо-стрит, Бэк-Бэй, Бостон. 28 июня 1962 год. Мэри Малин, 85 лет. Тело обнаружили в ее квартире по адресу Дом 1435, Commonwealth авеню Бостон. 30 июня 1962 год. Нина Николс, 68 лет. Тело обнаружили в ее доме 1940, Commonwealth авеню Бостон. 30 июня 1962 год. Хелен Блейк, 65 лет. Тело обнаружили в ее доме, 73, Нью-Холл-Стрит, Линн, Массачусетс. 19 августа 1962 год. Ида Ирга, 75 лет. Тело обнаружили в ее квартире по адресу дом 7, Гроув-Стрит, Бикон-Хилл, Бостон. 21 августа 1962 год. Джейн Салливан, 67 лет. Тело обнаружили в ее доме, 435, Колумбия Роуд, Дорчестер, Бостон. 5 декабря 1962 год. Софи Кларк, 20 лет. Тело обнаружили в ее квартире по адресу Дом 315, Хантингтон-Авеню, Бэк-Бэй, Бостон. 31 декабря 1962 год. Патриция Бесет, 23 года. Тело обнаружили в ее доме 515, Парк-Драйв, Back Bay, Бостон. 6 марта 1963 год. Мэри Браун, 69 лет. Тело обнаружили в ее квартире по адресу дом 319, Парк-Авеню, Лоренс, Массачусетс. 6 мая 1963 год. Беверли Саммонс, 23 года. Тело обнаружили в ее доме По адресу Дом 4, university Роуд, в Кембридже, Массачусетс. 8 сентября 1963 год. Эвелин Корбин, 58 лет. Тело обнаружили в ее доме 224, Лафает стрит сейлем Массачусетс. 23 ноября 1963 год. Джон Граф, 23 года. Была задушена собственными нейлоновыми челками. Тело обнаружили в ее квартире по адресу, дом 54, Эссек-стрит, Лоренц, Массачусетс. 4 января 1964 год. Мэри Салливан, 19 лет. Тело обнаружили в ее квартире по адресу, дом 44А, Чарльз-стрит, Бостон. Арест и суд. 27 октября 1964 года молодая женщина впустила в свой дом душителя поскольку мужчина представился детективом полиции. Он напал на нее, привязал к кровати и изнасиловал. Внезапно преступник, попросив прощения, ушел. Женщина смогла дать полицейским подробное описание напавшего на нее человека, что привело их к Альберту де Сальва. Вначале де Сальва обвинили в изнасиловании той женщины в октябре. Но, находясь в тюрьме, заключенный признался сокамернику Джорджу Нассору, будто именно он стоял за убийствами бостонского душителя. нассор рассказал о заявлениях де Сальва своему адвокату, который сообщил об этом полиции. На допросе преступник передал огромное количество непубличной информации. Тем не менее, не все его утверждения согласовывались с местами преступлений отдельных убийств. Также не имелось никаких вещественных доказательств, свидетельствовавших о причастности Де Сальва к этим убийствам. Де Сальва судили за ряд сексуальных преступлений, совершенных им в период, когда его называли «зеленым человеком» и «измерителем», и когда он нападал на женщин и насиловал их, но не убивал. Адвокат Де Сальва попробовал продемонстрировать невменяемость подзащитного, сославшись на его признание в убийствах бостонского душителя – но судья посчитал данные заявления неприемлемыми. В 1967 году Де Сальва признали виновным в нападениях сексуального характера и приговорили к пожизненному лишению свободы. Но в убийствах его так и не обвинили. В том же году он с двумя другими заключенными сбежал из государственной больницы Бриджвотер, где его держали. Но на следующий день Де Сальва сам сдался властям, и был отправлен в государственную тюрьму особого режима Уолпол. Итог. 27 ноября 1973 года Де Сальва был найден убитым в тюремной больнице. Преступник получил несколько ножевых ранений. В преступлении обвинили его сокамерника Роберта Уилсона, связанного с бандой Уинтерхилла. Но из-за присяжных, не сумевших вынести решение, Уилсона не осудили. На протяжении многих лет ходили слухи относительно того, являлся ли на самом деле Де Сальва бостонским душителем или нет. Больше всего противоречий имело убийство Мэри Сальван. В своих признаниях Де Сальва заявил, что изнасиловал девушку, однако вскрытие не нашло никаких следов сексуальных действий. Чтобы раз и навсегда определить, был ли Де Сальва убийцей, Сыщики запросили тест ДНК жидкости, обнаруженный на месте убийства Мэри Салливан. 11 июля 2013 года бостонская полиция сообщила о наличии ДНК связи между этой девушкой и Де Сальва. Правда, полицейские использовали образцы племянника подозреваемого. С целью окончательно закрыть все вопросы, суд приказал эксгумировать тело Де Сальва и провести повторное исследование ДНК. Полученные 19 июля результаты подтвердили бесспорную связь подозреваемого и жертвы, то есть Мэри Салливан убил именно де Сальва. А также существует рок-группа «Бостонский душитель» из Бостона. В 1969 году The Rolling Stones выпустила песню «Midnight Rambler» в составе альбома «Let it be». Эта песня свободный пересказ биографии Альберта де Сальво. Стихотворение, написанное де Сальво: Вот повесть убийцы, что была в неизвестности Мужчины, убившего с дюжину женщины-девочек. Призрак душитель бредет по окрестностям. Куда унесет его жажда дороги не знает никто. Он врывается в светлые сутки при солнышке, но. Исчезая, не оставляет властям ни зацепочки. Младшие, старшие, их губы недвижны. Тайна их смерти ушла вместе с ними же. И хотя он не то чтобы здоров, адекватен, видно, слишком умен для план перехвата. Разоблачить, то покрыть его славой, порочной, обременив всю семью, нежеланной. Сейчас он находится в камере, да» но внутри держат личный секрет, только свой, господа. И люди гадают в сомнении Полоне, душитель сидит или он на свободе.